Интерлюдия Первое соприкосновение шторма с сушей почти неотличимо от дуновения легкого бриза, рожденного у побережья Африки. Но его фронт растянулся на сотни миль и облачен в наэлектризованную броню серых облаков. Он несет в себе энергию солнца, запасенную в виде плотно сконденсированного тумана, который продолжает то подниматься, то падать, уплотняться и распадаться, И каждая такая трансформация становится для системы очередным кровопусканием. Опасным, но не смертельным. Порой его прорывает быстрыми воздушными потоками. Но по его приближении к первому из оказавшихся на пути островов происходит явление, вероятность которого один к миллиарду. Океанское течение, петляющее с севера на юг, прогревается Солнцем под правильным углом, и его температура повышается на 4 градуса. Всего на 4, но точно в нужный момент. Шторм, проходя над течением, внезапно сталкивается с теплой стеной испаряющейся влаги. В глубине облаков происходит некий алхимический процесс. Влага, температура и энергия создают критическую массу, направляющую шторм на путь безжалостного самоуничтожения — И, наконец, к этому уравнению добавляется еще одна маленькая переменная. Случайный ветер, повеявший с мыса доброй надежды. Столкнувшись со штормом на его дальнем периметре, он обтекает его по краям, скользит, и, поскольку он холоднее, увлекает шторм за собой. Шторм начинает поворачиваться. Он вращается. Он обладает массой. В нем заключен колоссальный источник — возобновляющейся энергии. Он совершает мощный рывок, разрастается, подобно взрыву, наращивая угрозу. Это уже не дитя. Ныне это полномасштабный ураган, и он продолжает набирать силу.